338. Гуру Торжественность сокращает много тропинок распущенности. Например, болтливость или насмешки, или легкомысли. Качество духа тем и ценны, что не только прямо, но и косинно влияют на поведение человека. Прямое воздействие иногда вызывает отпор. Но косвенные действия неприметно, и не утруждая сознание, приносит желаемые следствия.